Бисеринки пота выступили у него на лбу, и ветра Перину крайне недоставало. Если верить Ранду, часто этот танец девушки не танцевали, а женщины совсем редко, и по словам Элаеса выходило, что теперь они танцуют каждый вечер исключительно из-за смущения Перина. «Я должен поблагодарить тебя», — сказала ему Элаеса, — «то он его был рассудительным и торжественным».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 но затем решил что для него благоразумнее будет не раскрывать рта когда девушки добавили еще и покачивание бедрами ээгвин засмеялась и они в принялись глупо хихикать друг над дружкой Но игвин упорно продолжала учиться глаза блестят на щеках румянец за танцующийгвен горящим жадным взором наблюдала эррам красивый молодой туата подарил девушке нитку голубых бус, которую та носила, не снимая. Когда Ила впервые заметила интерес своего внука к Игвейн, ее улыбку сменили обеспокоенные об и хмурые взгляды. Перин решил не спускать глаз юного мастера Айрама. Однажды ему удалось застать Игвейн одну возле раскрашенного зеленой и желтой фургона. — Ну как, весело проводишь время? — спросил ее Перин. — Ну а почему бы и нет?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 «Что бы ни произошло, это произойдет. Уйдем ли мы сегодня или на следующей неделе? Вот так я сейчас считаю. Веселись, Перин. Может быть, у нас это последняя возможность?» Девушка с грустью потрепала его по щеке. Потом Айрам протянул Эгвине руку, и она устремилась к нему, уже снова смеясь. Когда они бежали к играющим скрипкам, Айрам, оглянувшись через плечо, сверкнув на Перина торжествующей улыбкой, будто говоря, «Она не твоя, но она будет моей!» — Мы все очень сильно подпали под чары народа, — подумал Перин. — Ила прав и мне нужно пытаться обращать тебя на путь листа. Путь сам мало-помалу проникает в тебя из-под воль. Ила окинула ежищегося на ветру Перина быстрым взглядом, а потом вынесла из фургона толстяный шерстяной плащ. Он был темно-зеленым, на него было просто приятно смотреть. После буйства красного и желтого. Когда юноша закутался в него, с удивлением подумав, что плащ оказался как ни странно ему в пору, Ила произнесла натянута. «Этот может подойти лучше». Она бросила взгляд на его топор, и когда подняла на на глаза, они были печальны, хотя сама женщина и улыбалась. «Этот может подойдет намного лучше». Так вели себя все Туатаану.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 Изредка Илайс насмешливо поглядывал на оружие, оттягивающее пояс юноши, и ухмылялся. Его желтые глаза будто читали мысли Перина. Эти усмешкие взгляды почти заставляли юношу прикрыть топор. Почти. Если лагерь у Утуатаан являлся для Перина источником постоянного раздражения, то, по крайней мере, со снами теперь было все хорошо.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 Волк или человек, бык или медведь, кто бы ни бросил ему вызов ради пестрого прыгуна, всегда наготове готове челюсти, которые отправят врага в долгий сон. В этом для прыгуна вся жизнь. Это-то и заставляло ветер осторожничать, а сама пестрая, по-видимому, на мысли обоих волков не обращала внимания. Все это было ясно и открыто для разума Перина. Он страстно хотел оказаться в Кэмлине, рядом с Морейн, попасть в Тарвалон.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 «Тебе не спрятаться, если ты тот, ты мой!» Жар его огненных глаз заставил перна отступать через кухню, пока он не уперся спиной в стену. Миссис Лухан открыла печь, чтобы проверить, как там хлеб.